532 Гуру Придется принять положение, что каждый получает от учителя то, что ему необходимо. Не то, что он хочет или считает таковым, но то, что находит давать нужным учитель. Это избавит от многих ошибочных выводов и разочарований.